Глава четыре. Я сплю. Марина зажмурилась. И мне снится боевик. Вот проснусь, и весь кошмар исчезнет. Тысячу раз говорен о тебе, чтобы безоружным спать не лужился. Вот и вляпался. Держи свой наган. Не спешил исчезать из сна голос тети Лены. Мимо пролетело что-то тяжелое. Марина в ужасе открыла глаза. Ефим на лету поймал оружие и довольно усмехнулся. В гостиной повисла гнетущая тишина. «Затишье перед грозой!» — содрогнулась Марина. «Пусть перестреляют друг друга, мне все равно. Я в комнате буду. Пойду прилягу, мне не по себе». Сгорбившись, она пошаркала на выход. «Не дамся, сбегу!» Разгоралось внутри пламя протеста. «Пропадите пропадом, все вы!» Вот только прошеньку жалко. Захлопнула за собой дверь и в изнеможении опустилась на пол. «Бежать, бежать!» — беззвучно шептали губы. На четвереньках подползла к шкафу и вытянула заветный рюкзачок. Ощупала руками, вроде все на месте. Из одежды осталось снять с плечиков только куртку. берет шарфом искать некогда. Хватит ей капюшона на куртке. Вытащила из-под подушки свой старый смартфон. Вынула из него симку и скопировала номера телефонов на чистую симку в подарочный смартфон Ефима. Благородный Корсаков подарки не забирает. Надо же. тфу на него, мужлана двуличного. Нужна я ему, как же? Деньги ему нужны. Воспользоваться моментом решил. На глазах вскипели злые слезы обиды. Она разломала старую симку и бросила рядом со своим смартфоном на кровати. Выглянула в коридор и тут же подалась назад. Мимо открытой двери в гостиную к выходу не проскочишь. Она бросилась к окну. Нет, ничего не выйдет. Старая рама тугая, ей ее не осилить. А разбивать стекло опасно, сразу услышат. Она опять высунулась в коридор. Так, дверь в комнату тети Лены распахнута. Будь вот что будет, терять нечего. Марина точно запомнила, что окно в комнате тети Лены из пластика. И открыть его плавно и бесшумно легче легкого. Господи, только бы никто не вышел из гостиной, тогда все пропало. Но нет. Есть бог на свете, и он помог. Окно стояло на защелке. Любит на ее счастье тетя Лена свежий воздух. Марина аккуратно спрыгнула вниз. Ноги у нее сильные. Зря, что ли, в далеком детстве в секции конькобежного спорта несколько лет занималась. Она закинула рюкзачок на плечо и, пригнувшись, пробежала в огород. «Так, где-то в плетне есть ход на зады дома Никодимыча». «Вот он!» Дрожащей рукой приподняла накладку из проволоки, протиснулась в калитку боком и вернула накладку на место. Никаких следов. Через минуту Марина толкнула входную дверь со двора в дом. Не заморачивались жители Вребиновки запираться на ночь на ее Маринина счастье. Никодимыч спал в боковой спаленке на старинной полуторной кровати в обнимку с коробейкой, где почивал Прошенька. «Никодимыч, просыпайся!» — тормошила его Марина, подсвечивая фонариком нового смартфона. «Я ухожу!» «Марин, ты что ли?» Не сразу узнал ее с просонья молодой человек. «Некогда мне. Черкни быстро свой сотовый на чем-нибудь, а я с Прошенькой попрощаюсь. Я вернусь за ним». Береги его, слышишь? Никому ни слова обо мне, понял? А как же Ефим? растерянно спросил ничего не понимающий Никодимыч. В смысле? удивилась Марина. Ну, ведь замялся сосед. Он переживать будет. Он ведь тебя с тобой. А, ты про это? зло усмехнулась она. Успокойся. Как это говорится? Дала я ему Никодимыч не проронил ни слова. «Ты мне лучше скажи, девушка на портрете, это Барбара?» «Да». Марина уткнулась в шейку вороненка, расцеловала лобик, чмокнула остренький клювик. Из глаз сами с собой хлынули слезы. «Побежала я, Никодимыч. Не видел ты меня». «Понял уже. Я позвоню». Вытащила у него из пальцев оторванную полоску альбомного листа с номером сотового. Марина расцеловала хмурого соседа в обе щеки, на секунду прижалась к его груди и бесшумно выбежала из дома в предрассветную темень неумолимо приближающегося утра. В воздухе висела томительная тишина. С неба пылила слабая морось, хотя еще вчера ничего не предвещало ненастье. Трасса пустовала. Марина притаилась в придорожных кустах подальше от грунтовки. До звона в голове вслушивалась, не раздастся ли шум мотора любителя выехать из дома пораньше. Она отчаянно боялась погони. А еще больше напрягала неизвестность. Кто вышел там в Рябиновке из схватки победителем? Роберт со своим начальником службы безопасности? Или непонятно кто, Ефим Корсаков с тетей Леной? То, что схватка была не на жизнь, а на смерть, Марина не сомневалась. Если победили ее муж с Большаковым, то для нее это катастрофа. Одна пока надежда, что вряд ли начальник службы безопасности Роберта начнет разыскивать ее по придорожным кустам. Но он может решить наблюдать за трассой из машины. И тогда точно конец. Вся дорога в этом пустынном месте проглядывалась как на ладони. Если голосовать или даже сходу запрыгнуть в проходящий транспорт, начиная от рейсового автобуса и заканчивая тарахтящим мопедом с задним сиденьем, ее все равно увидят, и она не сумеет оторваться от погони. Ну нет. Все вокруг было спокойно. Марина повернула голову и бросила пристальный взгляд на грунтовку, ведущую в Рябиновку. Пустота. Облегченно вздохнула. И вдруг где-то вдалеке по трассе загрохотала. Скорее всего, пустой самосвал идет. Боялась поверить она на удачу. Какой-нибудь мэн. Они всегда грохочут ужасно. Была не была. Марина выбежала на середину дороги и бросилась отчаянно, махая рукой к приближающемуся больше грузу. Противно заскрежетали тормоза, срываясь на фальцет. Молодой угрюмый парень высунулся из кабины. — Ты чокнутая, страх потеряла. Чё под колеса прёшь? Совсем вальтанулась. — Мне очень надо. Возьмите меня до сергача, я хорошо заплачу. Пожалуйста. От быстрого бега она с трудом перевела дыхание. Мне не жалко, залезай. Только я в сергач не заеду, покачу по объездной. Остановите где нужно, дальше сама доберусь. С мужиком рассорилась, что ли?» У Марины зашлось сердце. «Это почему?» Шофер завел мотор и тронулся с места, отчаянно гремя пустым кузовом. «А что думать-то? Вон на развилке джипяра, а возле него мужик. В нашу сторону смотрит. «Не останавливайте!» «Не бойся, чужих семейных разборок мне не надо, своих хватает». Марина отмерла и, обернувшись, пристально всмотрелась в боковое стекло. Возле своего джипа «Гранд Чероки в напряженной позе стоял Корсаков и пристально смотрел им вслед в рассеивающихся рассветных сумерках. Громадное чувство облегчения и какая-то щемящая радость затопили ее. Вырвался из железной хватки Большакова непонятно кто Ефим Корсаков. Но тут мощная волна обиды накрыла ее с головой. «Забудь меня, Корсаков, слышишь?» Она сжала кулаки и судорожно сглотнула подступившие слезы. «А я тебя постараюсь. Для меня главное — ты жив».